Глава 20. Мы отъехали вёрст на 12 от деревни, когда совсем рассвело. Впереди были уральские горы, проложенные глубоким снегом. Чтобы убедиться, не сбились ли мы с пути, Григорий порой вылезал из саней и нащупывал дорогу шестом. Проделав это, он объявлял, что можно ехать дальше. Если нам попадались речонки, он прежде всего исследовал прочность льда. когда подъём становился очень крут, возщики по приказу Григория прыгали несколько лошадей в одни сани. Затем, когда эти сани брали подъём, лошадей прыгали в следующие сани и так далее, пока наконец не переправлялся весь караван. Конечно, такая издать немало много времени, и мы очень медленно подвигались вперёд. Возщики относились к нам очень дружественно и всячески старались услушить. Далее дорога стала ещё труднее. Мы ехали шагом, а впереди нас шли два бушпика с длинными шестами в руках, которыми они исследовали грунт. Григорий взял одну из наших лошадей под устьцы и сам повёл её, делая всё время зарубки на деревьях для того, чтобы таким образом наметить обратный путь. Я воспользовался случаем немного размять затёкшие ноги и также пошёл пешком. Поднимаясь всё время в гору, к вечеру мы добрались до порогалины в лесу. Место вполне подходило для ночёвки. Луиза сидела в санях, хорошо укутанная и нисколько не страдала от холода. Однако провести ночь под открытым небом мы не решились. По совету Григория все принялись за постройку убежища. Топоры у нас были, мы срубили тот чуже несколько деревьев и соорудили нечто вроде хижины для защиты от ветра. Внутри неё зажгли костёр и стали готовить суши. Бошчики хотели было провести ночь под открытым небом, но мы настояли на том, чтобы они легли вместе с нами. Один из них Я отдал ему свой ружьё и стал на страже на случай нападения волков или медведей. Мы слызы из благодарностью вспоминали старую графиню Анинкову, снабдившую нас смеховыми вещами, без которых нам пришлось бы плохо. Усталые мы скоро заснули. Под утра нас разбудил ружейный выстрел. Я вскочил, схватил пистолет и выбежал наружу. За мной последовал Фердье. В ощике тоже проснулись, с тревогой спрашивая, в чём дело. Оказалось, что Григорий, как раз стоявший на часах, стрелял в медведя, который слишком близко подошёл к нам. Зверь был ранен, на что указывали следы крови на снегу. Григорий велел своему сыну, бывшему также в честне-вощиках, идти за медведем и добить его. Я следил за парнем, пока он не скрылся в темноте. Он шёл низко пригнувшись к земле, чтобы не сбиться со следа. Вощиги вернулись в убежище, Григорий снова встал на часах, а я остался с ним, чувствуя, что всё равно не засну. Вдруг издали доносился рев. Услышав его, Григорий с силой сжал мое плечо. Рев повторился, пальцы Григория судорожно вперлись в меня. Наступила недолгая тишина, которая, вероятно, показалась веком бедному отцу. И вдруг мы услышали крик человека. Григорий облегченно вздохнул и выпустил мое плечо. Завтра у нас будет на обед медвежатина, сказал он. Медведюбит. Как ты не боялся послать сына на медведя? Да и вооружен то он был лишь ножом и топором. В чем мне за него бояться? – возразил Григорий. На своем веку я убил более пятидесяти медведей и ни разу не был ранен, так только царапины получал. А сын посильнее меня будет. Однако ты все же волновался. Конечно, все может случиться. Отец он всегда отец. В это минуту показался его сын. Он нес заднюю лапу медведя, иначе говоря, самую лакомую часть медвежьей туши. оказалось, что охотнику не слишком легко далась эта победа. Во время схватки медведь расколол ему плечо. Мы хотели было перевязать его, но парень отказался. Ничего, и так заживёт, сказал он. Григорий с сыном сели в стороне, и молодой охотник принялся рассказывать ему о своём поединке. Под их тихий разговор мы с Луизой опять заснули, и ничто уже больше не нарушало нашего сна. Выехали мы с раннего утра. Подъём в гору был не такой крутой, как на Каноне, но мы придерживались прежнего порядка. Царь Григорий с другим парнем шли впереди, нащупывая длинными шестами дорогу. Сам Григорий вел под устцы нашу лошадь, а за нами тянулся весь караван. К полудню мы добрались до самой высокой точки перевала, где нам пришлось остановиться, чтобы дождаться остатков. Местность была лишена всякой растительности. Внимательно осмотревшись, мы с Луизой пришли в отчаяние. Не было ни кустика, ни деревца, не будет дров, чтобы обогреться, соорудить убежище. Мы уже собрались кое-как приспособить наши одеяла, когда увидели двух лошадей, гружённых весом. Это Григорий с сыном позаботились о нас. Воткнув землю шесты, мы натянули на них одеяла и устроили нечто вроде палатки. Сын Григория разгрёб снег, вырыл квадратную яму около фута глубиной и развёл в ней огонь. По прошествии 2 часов над днём ямы остались за лай раскалённый угли, на которые он положил оба медвежьи хука. Как не был занят наш повар приготовлением обеда, он то и дело поглядывал на небо. В самом деле, оно всё больше хмурилось, а затем наступила та насторожённая тишина, которая не предвещает ничего хорошего. Когда к нам подъехали остальные сани, все возщики собрались на совет и тоже стали озабоченно посматривать на небо. Я попросил Федегери узнать, что её беспокоит. Оказывается, они ждали, что этой же ночью разыграется метель и снег занесёт все дороги. А так как здесь много обрывов и пропастей, путешествовать станет небезопасно. Как раз этого я и ожидал, и новость не слишком меня поразила. Как не тревожило вожчиков в состоянии погоды, но голод всё же взял своё, и они принялись отрезать себе большие куски медвежатины. Сперва это тёмное мясо показалось мне весьма непривлекательным, но отведавшей его, я изменил своё мнение. Что до Луниси, она с явным отвращением посматривала на медвежий окорок. И ни за что не захотела попробовать его. Стемнело, и мрак становился все гуще, что явно указывало на ухудшение погоды. Лошади выпрыгивали с сани, с видимым беспокойством жались друг к дружке. Ветер набегал порывами, грозя сорвать нашу импровизированную палатку. Казалось, нам предстоит мучительная ночь. Мы все же приготовились к сну. Луиза устроилась в наших санях, мы с сыном Григорием в палатке, возчик, опрокинув сани, легли под ними прямо на снегу. Неподалёку от нас была навалена целая гора вет. Как оказалось, мушкеты приготовили их для костра, который они собирались поддерживать всю ночь, чтобы отпугивать волков. Их несомненно привлечёт к нам запах медвежьего мяса. Эта мера показалась мне очень разумной. Мы завернули свои шубы в ожидании двух врагов волков и снега. Враги эти не заставили себя долго ждать. Прошло не более получаса, как началась метель, и в то же время я услышала отдалённый вой волков. Последнее меня беспокоило гораздо больше, чем метель. Но видя, что волки не приближаются, я понемногу успокоился и заснул крепким сном. Не знаю, как долго я проспал, но мигом пробудился, почувствовав, что на меня свалилась какая-то тяжесть. Я хотел вскочить, но не тут-то было. Что-то увесистое лежало на мне, не давая возможности пошевелиться. Я попробовал крикнуть, но голос мой тут же замял. В первую минуту я не мог сообразить, что случилось. С приведетим трудом мне удалось протянуть руку к своему товарищу по несчастью. Он силой привлёк меня к себе, и голова моя оказалась снарушена. Дело в том, что под тяжестью снега наша палатка рухнула, и пока я тщетно пытался выбраться из-под неё, сын Григория попросту разрезал её своим ножом. А сне уже нечего было думать. Снег продолжал падать крупными чистыми хлопьями и вскоре целиком засыпал все сани, на месте которых образовались снежные бугры. Около 6 часов утра снег перестал, но небо оставалось хмурым. Когда совсем рассвело, Григорий, внимательно осмотрев небо, покачал головой и позвал остальных в отшеп. Одни выползли из-под своих саней, других так занесло, что их пришлось отрывать. Светлее не становилось, хотя было не так уж рано. День боролся с ночью, и ночь казалась одержит над ним верх. Погода ничего хорошего не предвещала. За ночь снега нападало столько, что он доходил до колен. А в более низких местах до пояса. Конечно, не было признака дорог, а ветер намел местами огромные сугробы, скрывшие от глаз все неровности почвы. Оставаться здесь не представлялось возможным. У нас не было ни крыши над головой, ни дров, ни провизии. Идти дальше было опасно, возвращаться не менее опасно. Водяники советовали переждать здесь непогоду, но мы и слышать не хотели об этом. Григорий разделял наше мнение, говоря, что нужно продолжать путь. ждать, утверждал он. Дальше нельзя. Снегу может нападать столько, что он окончательно отрежет нас от всякого жилья. Нужно ехать, и как можно скорее. Завтра, по его мнению, мы уже доберёмся до Екатеринбурга. Как не привлекателен был план Григория, но он заключал в себе и много опасностей. Ветер продолжал дуть, а здесь в горах часто бывают обвалы. Это и беспокоило бушчиков, которые не соглашались с Григорием, яростно спаривая его мнение. В спор пришлось вмешаться Фильдъебер. Он заявил мушшикам, что мы едем по высочайшему повеленію, а потому ждать не можем. Услышав это, мушшики перестали раптати и немедленно стали собираться в дорогу. Через полчаса мы были уже готовы и опять караваном потянулись вперёд. Впереди всех шёл опять сын Григория с длинным шестом. Затем ехал в санях сам Григорий, а за ним следовали мы. Остальные сани вытянулись гуськом вслед за нами. Как я уже говорил, мы достигли самой высокой точки перевала, и нам предстояло теперь спускаться с горы. Друг мы услышали крик и увидели, что сын Григория провалился куда-то. Мы выскочили из саней и добежали до того места, где он исчез. На глубине футов в пятнадцать торчала из снега только судорожно двигавшаяся рука. В эту минуту подошел отец с длинной веревкой, которую он хотел обвязать себя, чтобы спуститься вниз и попытаться спасти сына. Но один из вьюшчиков вызвался заменить его, сказав, что Григорий должен беречь себя. Он всем нужен, чтобы вести караван. Смельчака обвязали верёвкой, и мы, человек 6 или 8, принялись быстро разматывать её, так что вьюшок успел схватить руку парня в тот момент, когда она уже погружалась в снег. Взяв сына Григория в ахапку, он дёрнул верёвку в знак того, что нужно тянуть его наверх. Скоро он показался из пропасти с сыном Григория, который находился без сознания. Мы занялись приведением его в чувство. Он очнулся после того, как ему ввели брота с рядной дозой живительной влаги из моей бутылки. Старик был счастлив, что сынову дёшево отделался. Молодой возчик хотел попрежнему идти впереди с шестом, но отец не позволил этого, да и мы запрестовали. Вместо него пошёл другой, а потерпевшего мы поместили в сани Клуиза, закутав его как можно теплее. Мы продолжали путь очень медленно и осторожно, стараясь держаться поближе к отвесному склону горы. под которым, вероятно, проходила наша дорога. После нескольких часов довольно крутого спуска мы добрались до рощи, похожей на ту, в которой провели первую ночь. Никто из нас ничего не ел с самого утра, и было решено сделать привал и подкрепиться. Лошадей также нужно было покормить. Какое счастье, что здесь были хвойные деревья. Нам достаточно было срубить одну-два из них, чтобы получился великолепный костёр, вокруг которого мы с удовольствием расположились и стали готовить себе пищу. Я отрезал кусок надлежательной зажарило его прямо на огне. Но и в таком виде мясо показалось нам очень вкусным. Мы ели только мясо, так как хлеба у нас оставалось очень мало. Как ни коротка была эта остановка, но и на мы лошадям она дала возможность подкрепиться и отдохнуть. В полдень наш караван снова пустился в путь. 3 часа мы проехали без всяких приключений. Вдруг раздался какой-то грохот, как будто бы удар грома, повторенный эхом окрестных гор. Семьейший порыв ветра поднял тучу снежной пыли и обдал нас ею. Григорий резко остановил сани и крикнул: "Обвал!" И мы все молча застыли на месте. Лавина пронеслась неподалёку от нас, и если бы дай дому продвинулись ещё на какой-нибудь версту, она непременно увлекла бы нас с собой. Видя, что опасность была так близка и так благополучно миновала, мужики по снимали шапки и перекрестились. Правду сказать, это происшествие не вилось для нас полней неожиданностью. Ещё накануне Григорий высказал опасения, как бы нам не попасть под обвал. Когда ветер стих, мы попробовали ехать дальше, но перед нами буквально выросла гора снега, объехать которую вследствие узости дороги не представлялось возможным. Нужно было пробиться через неё. Однако, сделав несколько шагов, мы остановились. Лошади вязли в снегу буквально по брюхо. Пришлось их вытаскивать из задних саней и вовсе выпрычь. Гора упавшего снега, пригражившая нам путь, оказалась гораздо больше, чем можно было предполагать. Чтобы проложить в ней путь, потребовалось бы несколько часов. Хотя еще было не поздно, начало смеркаться, быстро надвигалась ночь. Нечего было и думать об устройстве шалаша или палатки. Мы выпрягли лошадей и, поставив сани по полукругам возле отвесного склона горы, загнали лошадей в огороженный таким образом пространство. Сами же мы разместились в санях и приготовились провести ночь под открытым небом. Воступили мы так на случай появления волков, так как не имея ни дров, ни веток, мы не могли держать их на почтчительном расстоянии. И двое мы окончили эти приготовления, как наступила ночь. Обуже не кто даже не подумал. Всем удовольствовались куском хлеба. У меня ещё оставалась бутылка водки, которую я предложил Григорий, но он отказался, сказав, что придёт время, когда она нам понадобится. Луиза вспомнила, что уезжая из Москвы, она взяла с собой два фонаря. Они оказались весьма кстати. Свечи в них были, и мы тотчас же зажгли их. Конечно, в этой заснеженной пустыне слабый свет фонаря был едва мерцающей точкой, но она нам очень пригодилась. Мы вбили в снег два шеста и повесили на них фонари. Нас было всего 10 человек мужчин. В бухву щика Григорий назначил дозорными, остальные и я в том числе принялись расчищать завал. Мороз всё крепчал, и я с ужасом думал о предстоящей ночи. Часа 3-4 мы проработали довольно спокойно. И водка, так удачно сбережённая Григорием, очень помогла нам, когда расстался протяжный вой. Это были волки. Это были волки. Несомненно, читатель обнаружит в романе Александра Дюма ряд неточных описаний. Об этом в частности пишет Полина Анинкова. Вопреки уверенням Александра Дюма, который в своём романе говорит, что целая стая волков сопровождала меня всю дорогу, я видела во всё время моего пути в Сибирь только одного волка, и тот удалился поджавший хвост, когда имщики начали кричать и хлопать кнутами. В воспоминании Полины Анинковой, страница 148. Мы поспешили укрыться в санях и приготовились к защите. Волки хотя и были неподалеку, но нападать на нас не осмеливались. Их все-таки отпугивал свет фонарей. Как я уже говорил, мы были защищены с одной стороны отвесным склоном горы, а с другой полукругом наших саней, на которых мы держали оборону, вооружившись кто-то паром, кто-то ножом. И только у нас с Фильдегерем было по карабину и по паре пистолетов. Прошло с полчаса. Волки подвигались все ближе и ближе. Друг, один из них, отделился от стаи и стал подбираться к нам. Я прицелился в него. "Стреляй!" крикнул Григорий. Раздался выстрел и зверюк упал. В ту же минуту на него набросились пять или шесть волков и стали рвать его на части. Некоторое время мы могли быть спокойны. Волки отошли и держались от нас на приличном расстоянии. Но завывание их не прекращалось. Временами оно настолько усиливалось, что казалось, число их всё растёт. Глянь-ка, сказал Григорий, как беспокоятся лошади, стало быть волки близко. В эту минуту несколько волков, отделившись от стаи, бросились прямо кна поставленные цепью сани, готовясь очевидно перескочить через них и атаковать лошадей. Нападение это было так стремительно, что мы едва успели дать им отпор. Так мы провели всю ночь. Когда волки становились уж слишком нахальны и близко подходили к нам, мы встречали их выстрелами, что давало нам временную передышку. Всего мы убили за ночь семь волков. Как только небо посветлело, волки оставили нас в покое. Мы сразу же принялись за работу, и когда взошло солнце, путь через завал был закончен. Мы поспешили выехать и часа через три добрались до небольшой рощи. Волшебки очень обрадовались, увидев ее. Отсюда до жилья было недалеко. В этой роще мы ненадолго остановились, чтобы дать передышку лошадям и подкрепить свои силы горячей пищей. Немедленно было срублено несколько деревьев, разведен костер и на нем зажарили остатки медвежатины. Покончив с едой, мы двинулись дальше. И вскоре за выступом скалистой горы увидели к великой своей радости деревушку, а в четыре часа пополудни уже остановились у ее первых избы. Здесь мы переночевали, и этот отдых после всего перенесенного показался нам райем. На следующий день мы простились с вождями и в благодарность за всё, что они для нас сделали, подарили им 500 рублей.